И когда мы осознаём, что значение данной технологии для человечества, это с моей точки зрения ставит её в ряд с такими открытиями XX века в области физики, как теория относительности, квантовая механика, когда мы поймём, какие она нам даёт возможности выбора, вопрос стоит так: не голубые или карие будут глаза, а сможет человек видеть или нет. Однако есть нечто, что человеческий глаз узреть не в силах. даже с помощью лупы, бинокля и микроскопа. Айри теперь, прекрасно это знала. Нет, надо всё-таки выяснить. Она сидела и переводила взгляд с одного на другого. В итоге черты стёрлись, оставив голые коричневые холсты с непонятными неровностями. Так теряет смысл многократно сказанное слово: мажит, милат, милат, мажит. Майлат, милжит. Хоть бы будущий малыш подсказал, подал знак. В голове вертится подхватанный у гортензии стих. Псалом шестьдесят три: тебя от ран не зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя. Как много нужно вернуться назад к самым корням, решающие встречи с сперматозоидом с яйцеклеткой, яйцеклетки со сперматозоидом. В данном случае это самое начало. А ребенки, которые у нее родятся, она никогда не сможет с уверенностью сказать главное. Есть секреты, которые не раскрываются. В мечтах Айри он устится вперед в то не столь отдаленное время, когда корни утратят малейшее значение, потому что так и должно быть, потому что они длинны и извилисты и чертовски глубоки. Она отдается этим мечтам. Тот, кто храбр, будет против всех на пастях. Уже несколько минут доклад Маркуса и щелкняе фотоаппарат сопровождается новым звуком, слабым, еле слышным пением. Раньше всех его разлучил Милат. Маркус изо всех сил пытается его не замечать, но децибелы нарастают. Пытаясь понять, откуда звук, он замедляет речь и озирается. Хотя поют явно снаружи. Позволь ему последовать за владыкой. Боже, шепчет Клара на ухо мужу. Да это гортензия со своими. Арчи, пожалуйста, сходи у тихомирих. Прошу тебя, тебе ближе к выходу. Но Арчи не хочется лишаться удовольствия. В одном ухе выкладки Маркуса, в другом комментарии Микки, прямо как два сразу включённых телевизора. Уйма информации. Пусть я рис ходит. Не могу. Она далеко сидит. Арчи. Клара переходит на родной угрожающий говор. Надо положить этому пению конец. Сэм, зовет друга Арчи. Сэм, сходи ты. Ты вообще сюда не хотел идти. Так что давай. Гортензию знаешь? Просто скажи ей, пусть прикрутят звук. А я останусь послушаю. Уйма информации, знаешь ли. С удовольствием. Шепит в ответ Самат. и резко вскочив беззазрения совести, прокладывает себе путь прямо по ногам Нины. Место мне не держите, не надо. Услышав шум в зале, Маркус отрывается от своих бумаг с подробным описанием семилетней мышиной жизни. Позади только четверть жизни описания и провожает взглядом удаляющуюся фигуру. Наверное, этот человек решил, что наша мышь плохо кончит. По залу прошел истел смешок и вновь во дворела тишина. Мики ткнул Арчи локтем в бок. Гляди-ка ты, знает парень, что к чему. Что так юмора, дело не помеха. Я, конечно, дилетант, но кое-в чём соображаю. Мы Оксфордов не кончали, зато мы прошли школу жизни, поддакнул Арчи, потому что тоже её прошёл, пусть и немногим раньше. Этого у нас не отнять. Снаружи самат выходит на улицу, полной решимости, но она заметно ослабевает при виде внушительных свидетельниц еговы, немилосердно навьюченных пореками, которые числом 10 стоят на ступеньках у входа и так неистово колотят в свои инструменты, будто хотят извлечь из них не звуки, а нечто более значимое. Они поют во всю ширь лёгких. Пять охранников уже смирились с поражением. Даже Райан Топс, похоже, слегка напуганный своим громогласным Франкенштейном, счёл за лучшее встать в сторонке, на тротуаре по пути в Соха и раздавать прохожим сторожевую башню. А меня туда пустят? Интересуется пьяная девушка, рассматривая грубо намалёванное на обложке небо и зажимая журнал в кулаке вместе с новогодними флаерами клубов. Там дресс-код есть? С извинениями, осторожно. Самат похлопывает по квадратному плечу даму, играющую на треугольнике. Он использует весь словарный запас, доступный индусу, при обращении к грозным пожилым ямаитянкам. Не могли бы вы, пожалуйста, простите, если можно, пожалуйста, извините, точь в точь как на автобусных остановках. Но барабаны всё так же грохочут, козу жужжат, цимбалы бряцают. Дамы упорно топчут снег лёгкими туфельками. А Гортензия Боуден, которой маршировать ни по возрасту, ни колебимо восседает на складном стуле, свирля взглядом толпу танцующих на Торфольгарской площади. Между ее колен зажат плакат, на котором написано немного немало: время близко. Откровение, глава первая, стих третий. Миссис Боуден обращается к ней Самат в паузе между выкриками. Меня зовут Самат Игбал. Я друг Арчи Бальдаджонса. Гортензия не смотрит на него, даже бровью не ведёт. Поэтому он решает ещё немного распутать замысловатую паутину их взаимоотношений. Моя жена дружит с вашей дочерью. Моя двоюродная племянница тоже. Мои сыновья дружат с вашей. Гортензия поджимает губы. Я знаю, кто ты. Ты знаешь, кто я. Но все люди в мире делятся на две части. Единственное, чего мы хотим, спешит вставить Самат, он узрел пробивающуюся проповедь и решил придушить её в зародыше. Так это попросить вас вести себя немного тише, по возможности. Но Гортензия уже не слушает. Закрыв глаза, она простирает руку и по старой ямайской традиции выкладывает ему истину, как она есть. Да ве счастье. Одни воспевают Господа, другие отрекаются от него и губят свою душу. отворачивается, выпрямляется. Сердито машет плакатом на толпу нетрезвых людей, шатающихся вокруг Трафальгарских фонтанов. И тут к ней подлетает циничный журналиuga, которому до зарезу надо забить пустое место на шестой полосе. Милочка, баннер чуть повыше. Падая коленом в снег, нацеливает он фотоаппарат. Больше эмоций, вот так, именно, красавица. Свидетельницы ееговы с новым жаром возносят голоса к небесам. Тебя от ранней зари ищу я, белогортензия. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной. Стоя и глядя на эту картину, сам он внезапно с удивлением понимает, что ему не хочется им мешать, от счастья, потому что он устал, от счастья, потому что состарился. Но главным образом по той причине, что внутри него живёт то же самое, пусть и по-другому звучащее имя. Ему знакомо это стремление, эта жажда мучительная, постоянная жажда, которая настигает тебя на чужбине и преследует всю жизнь. Точнее не скажешь, думает он. Точнее не скажешь. Внутри. Всё же так пусть он чуток расскажет про мою кожу. варчи. Ведь он ещё ничего мне не говорил. Нет. Не переживай, думаю, он надолго завёлся. Революционное открытие, как никак. Да, конечно. Но кто платит деньги, тот заказывает музыку. Разве ты платил за билет? Нет. Правда твоя. Но я шёл сюда с большими надеждами. А это одно и то же. Постой-ка. Кажется, он сказал что-то насчёт кожи. Действительно, сказал. А по пиломах на коже и говорит добрых пять минут. Арчи не понимает ни слова, но Микки выглядит довольным, похоже, все, что хотел, он услышал. Да, так вот почему оно все так, Арч, очень интересно, огромный прорыв в медицине. Эти доктора сущие волшебники. И в этом, говорил Маркус, он является основоположником. Он не только явился нашим идейным вдохновителем, но и во многом заложил основы данной работы, особенно в своём начальном труде, о котором я впервые услышал в Очень мило. Отдаёт дань уважения старому учителю. Тот, похоже, тронут. Плачет, кажется. Как его зовут, не разобрал. Всё равно, Маркус молодец, что делится лаврами, но перегибать палку тоже не стоит, а то послушать его Так тот старик вообще всё за него сделал. Слышь, судя по всему, Микки думает о том же. Что-то он перебарщивает. Да. Ты же говорил, что главный перец тут этот чалфин. Может, они поддельники? высказывает предположение Арчи. В то время, когда работа в данной области была законсервирована и казалось, что она навсегда отошла в вечную научной фантастики, он был первой ласточкой. Вот почему я не боюсь назвать этого человека путеводной звездой всей нашей исследовательской группы и своим личным наставником на протяжении вот уже 20 лет. Знаешь, кто мой наставник? спрашивает Микки. Мухаммед Али. Без вопросов. Воплощение чистоты ума, духа и тела. Клёвый парень, борец каких мало. И когда он сказал о себе, что он Самый великий. Он сказал не просто самый великий. Да? Удивляется Арчи. Да, приятель, торжественно отвечает Микки. Он говорил: "Я самый великий всех времён, настоящего, прошлого и будущего". Хорош, стервец этот Али. Вот он и есть мой наставник. Наставник, думает Арчи. Для него в этой роли всегда выступал Самат. Разумеется, Микки об этом знать не обязательно. Глуп, конечно, и странно, однако так оно и есть. Сэм для него авторитет, и в малом, и в большом, хоть на стань конец света. Вот уже 40 лет торчит, всегда с ним советуется. Старый добрый Сэм. Славный парень. Так что, если кто и заслуживает львиную долю признания за то чудо, которое вы видите перед собой, то это доктор Марк Пьер Перре. Выдающийся человек и величайший Все эпизоды совершаются дважды: и изнутри, и снаружи. Получаются две разные истории. Ещё только смутно припоминая имя, Арчи начинает дёргать на стуле и оглядываться. Не вернулся ли Самат? От... Сама да не видно. Вместо него взгляд падает на Милата. Тот решительно забавно выглядит. Животики надорвешь. Арчи пытается заглянуть ему в глаза, спросить взглядом, что с ним такое, но Милат покачивается на стуле и пристально куда-то смотрит. Арчи тоже поворачивает голову и видит другую забавную картину: плачущего от гордости старика. Он плачет красными слезами. Арчи узнаёт эти слёзы. Но ещё раньше их узнаёт Самат. Капитан Самат Мия, неслышно вошедший в безшумные современные двери. Капитан Самат Мия на миг замерший на пороге, щурясь сквозь очки и внезапно осознавший, что единственный на свете друг лгал ему целых 50 лет, что краеугольный камень, на котором стояла их дружба, Не твёрже зефира и не прочнее мыльных пузырей, что получается, он совсем не знал Арчибальд Джонса. Такое чувство, будто он смотрит плохой индийский фильм с дурацкой кульминацией, и вдруг наступает жутковато весёлая развязка. До сама доходит глубинный смысл открывшейся ему правды. Только из-за этого случая мы были вместе все 40 лет. Это история, которая стоит всех историй. Подарок, который одаряет тебя годами. Арчибальд тот отводит взгляд от доктора и, повернувшись к своему лейтенанту, издаёт громкий нервный смешок. С теми же чувствами бывшая невеста, а теперь жена, смотрит на своего суженого в миг, когда между ними всё стало по-новому. Двуличный, бесстыжий ублюдок. Обманщик, миса Мата, бханчут, сьютмарани, харамджа да! Самат перескакивает на родную бенгальскую речь, буйно населенную лжецами, любителями сестринных ласк, сыновьями и дочерями свиней, охотниками до материнского оргазма. Показал, потрясенно слушает вопли пожилого коричневого человека, орущего на непонятном языке на своего пожилого белого товарища. Арчи вслушивается в аудиторию. Её едва уловимые движения. У стены индусский парни рядом с Джошем, Ребитня, Айри поглядывает как третейский судья, то на Милата, то на Маджида и видит: Милат, как панда, подаётся вперёд, он будет там первым. Арчи, который много чего видел и в жизни, и по телевизору, и понимает, что означает этот бросок, вскакивает с места и бежит. Не успевает Милат выхватить пистолет, а Самат что-либо сообразить, как арчи, бесспосительные монеты, без залеби, уже там, посредине между головой и мишенью Милата икбал. Словно миг между мыслью и словом, словно мимолётное вторжение памяти и сожаления. Какое-то время они шли в темноте по равнине, потом остановились. И Арчи вытолкнул доктора вперед. Ну ка, постой! прикрикнул он, когда доктор случайно вошел в полосу лунного света. Стой, где стоишь! Ему хотелось увидеть зло, зло в чистом виде, распознать его, вглядеться, иначе задуманного не осуществить. Но сутулая фигура доктора казалась жалкой, лицо было залято розовой кровью, словно худшее уже свершилось. Никогда ещё Арчи не доводилось видеть такого сломленного, подавленного человека. Это зрелище охладило пыл Арчи. Его так и подмывало сказать: "Похоже, ты чувствуешь то же, что и я, потому что лучшего воплощения пульсирующей боли и тошноты из-за оплещивающегося в животе алкоголя было не придумать". Но он молчал. Молчал и доктор. Они стояли и смотрели друг на друга поверх заряженного пистолета. Арчи пришла в голову забавная мысль: А что, если этого человека не убивать, а взять да и свернуть. Свернуть и сунуть в карман. Ты уж извини, после 30 секунд томительной тишины сказал с сочанием в голосе Арчи. Война окончилась. Лично я против тебя ничего не имею, но мой друг Самат, в общем, так надо. Доктор Маргал и казалось, с трудом переводил дыхание. Красными от крови губами он выговорил: "Когда мы говорили, Ты сказал, что я могу молить о пощаде. Мне отрывая руку от затылка, доктор попытался упасть на колени, но арчи со стоном покачал головой. Сказал: "Да. Но лучше, если я" грустно ответил арчи, изображая, будто передёргивает затвор. "Как думаешь? Просто-напросто кругом и готово дело". Доктор открыл рот, хотел что-то сказать, но арчи снова замотал головой. Я ещё ни разу этого не делал. И я, честно говоря, сунь немного. Я чуток пьяный, и с твоих слов всё равно ничего не разберу. Так что Арчи поднял пистолет на уровне докторского лба и, закрыв глаза, положил палец на спусковой крючок. Голос доктора взвился октавой выше. Можно сигарету? С этого момента всё и полетело в тартарары, как у панды. Прихлопнул бы парня и дело вта Вместо этого он открыл глаза и увидел, как его жертва никак не может вытащить из кармана помятую пачку сигарет и спички. Не дать, не взять, живое существо. Можно мне, пожалуйста, прежде чем Арчи выдохнул весь набранный для выстрела воздух. Последнее желание отказать нельзя, сказал Арчи, насмотревшийся фильмов. Хочешь? Могу дать прикурить. Доктор кивнул и потянулся к зажжённой спичке. Давай, не тяни резину, помолчав, сказал Арчи. Он никогда не умел противиться бессмысленным словоизлияниям. Если есть чего сказать, выкладывай. Не всю же ночь мне тут торчать. Мне позволено говорить? Мы будем разговаривать? Ничего мы не будем, резко ответил Арчи. Не станет же он в самом деле лязь и точить, как нацисты в кино. Первые четыре года войны Арчи провел в Брайтонском кинотеатре. Ты сейчас выскажешься, а потом я тебя убью. О, да, конечно. Утеревшись руковом, доктор с любопытством недоверчиво посмотрел на паренька. Не шутит ли он? Пареньок был серьёзен. Хорошо. Если мне позволено обратиться к доктор чётко ждал, что Арчи назовёт своё имя. Лейтенант, если мне позволено обратиться к тебе, лейтенант, то замечу, что ты, судя по всему, стоишь на э, он нравственного путевого камня. Арчи не знал, что такое путевой камень. В уме возник Уэллс с его железнодорожными путями и каменоломнями. И как всегда, в затруднительной ситуации он сказал: "Вот цена". "Да, да". Доктор Болин приобретал уверенность. Прошла целая минута, как его не расстреляли. "Мне кажется, ты стоишь перед дилеммой. С одной стороны, я не верю, что ты хочешь меня убить. Арчи выпрямился и расправил плечи. Слушай, солнце, а с другой ты обещал своему ревностному другу это сделать. Более того, докторавы трясущиеся руки задели его собственную сигарету, и пепел серым снегом посыпался на сапоги. С одной стороны, у тебя есть долг перед своей родиной и убеждениями. С другой я, человек, я с тобой разговариваю так же, как и ты. Я дышу и истекаю кровью, и ты ничего наверняка обо мне не знаешь, так, только слухи. В общем, я понимаю, что перед тобой стоит большая проблема. Вот ещё. У кого из нас проблема, так это у тебя, солнце. И всё-таки, пусть я тебе не друг, у тебя есть долг передо мной, как перед человеком. Ты зажат обязательствами. Ситуация весьма интересная. Арчи шагнул вперёд, и пистолетное дуло Замерла в 5 сантиметрах от доктора Волба. Всё сказал. Тот хотел сказать да, но у него никак не получалось. Хорошо. Подожди, пожалуйста. Ты знаешь Сартра? Арчи Сердита фыркнул. Нет, у нас нет общих друзей. Я это точно знаю, потому что друг у меня один, и его зовут Игбыл. Хватит, я тебя сейчас убью. Извини, но он не мой друг. Он философ. Сартр Месье Жан Поль. Кто? с подозрением спросил раздраженный Арчи. Француз он что ли? Да, он великий француз. Я встретил его в сорок первом, когда его посадили в тюрьму. И у него была на мой взгляд такая же проблема, как у тебя. Говори, помолчав произнес Арчи. Чужая помощь ему не помешает. Проблема следующая, продолжал доктор Болин. С трудом переводя дух и обливаясь потом, так что в вложбинках у основания шеи собрались две лужицы. Что делать молодому французу: остаться в Париже и ухаживать за больной матерью или ехать в Англию, сражаться против национал-социалистов в рядах Свободной Франции? А теперь, помитуй о том, что существует много разновидностей долга, например, мы должны подавать милостыню, но не всегда это делаем. Это желательно, но не обязательно. Помни об этом. Скажи, как он должен поступить? Арчи поднял его насмех. Ну и вопросик. О чём тут думать? Он отвёл дуло от лица доктора и покрутил ему своего виска. Надо делать то, что для тебя в данный момент важнее. Пусть решит, кого он больше любит страну или престарелую матушку. А что, если ему в равной степени важно и то, и другое? И страна, и престарелая матушка. Что тогда ему делать? Арчи стоял на своём. Что-нибудь одно и довести дело до конца. Тот француз думает так же, сказал доктор, пытаясь улыбнуться. Если не от чего отказаться невозможно, выбери что-нибудь одно и, как ты говоришь, доведи дело до конца. В конце концов человек делает себя сам, а он ответственен за то, что он делает. Ну и ладно, кончен разговор. Арчи расставил ноги и распределил вес. приготовившись к отдаче, и снова положил палец на спусковой крючок. Но, но, пожалуйста, мой друг, попробуй подумать. Доктор рухнул на колени, подняв столб пыли, который медленно со вздохом опустилось обратно. Вставай. Арчи в ужасе задохнулся, увидев в потоке крови из глаз, руку на свои штанины и губы, припавшие к сапогу. Пожалуйста, не надо. Но доктор крепко обхватил Арчи за колени. Подумай, пожалуйста. Всё ведь может случиться. Может, я сумею оправдать себя в твоих глазах. Может, ты ошибаешься, и твоё решение вернётся к тебе, как к Эдипу, страшное и роковое. Никогда нельзя знать заранее. Рывком заточив руку, поставив доктора на ноги, нарци прорычал: "Послушай, приятель, ты меня разозлил. Я тебе не гадалка, чёрт возьми. Всё, что знаю, что завтра может настать конец света. Но мне надоело Сэм меня ждет, прошу тебя, добавил он, чувствуя, что руки трясутся и решимость тает. Прошу, замолчи. Я тебе не гадалка, но доктор снова сложился как карточный домик. Нет, нет, гадание тут ни при чем. Никогда бы не подумал, что моя жизнь оборвется от руки ребенка. Первое послание к Каринфинам. Глава тринадцатая, стихи восемь-десять. И пророчество прекратятся. И языки умолкнут, и знание упразнится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Но когда это произойдёт? Лично я устал ждать. Так ужасно обладать лишь частью знания. Человеческое несовершенство ужасно, а между тем оно так возможно. Доктор встал и протянул руку Карчи. Тот попятился. Если бы нам хватала храбрости принимать нужные решения, выбирать из толпы тех, кто достоин спастись, разве преступление желать? Пожалуйста, прошу тебя, Арчи, со стыдом обнаружил, что плачет не кровавыми слезами, как доктор, прозрачными, но все же обильными и солеными. Не двигайся, прошу тебя, замолчи, пожалуйста. И тут приходит на ум тот развращенный немец Фридрих. Вообрази, что мир не имеет ни начала, ни конца, мальчик. Последнее слово он словно бы выплюнул, и оно изменило расстановку сил. Как тать, похитив силы у Арчи и пустив их по ветру. Вообрази, если можешь, ход событий, повторяющийся, бесконечный, постоянный. Стой на месте, чёрт тебя дери. Представь, что эта война заканчивается снова и снова, миллион раз. Нет, спасибо, глотая сопли, сказал Арчи. Одного раза нам вполне. Не обязательно миллион. Это яг, к примеру. Только очень сильные и приспособленные к жизни, пусть и вечные, идущие по кругу, способны переждать слепую черноту. Я вижу бесконечный ход повторяющихся событий. Я один из посвящённых. Ты же к ним не принадлежи. Пожалуйста, умоляю тебя, замолчи, я не могу. Решение, которое ты примешь, Арчи, сказал доктор Болин, выдавая как козырь имя своего собеседника, которого он, оказывается, знал с самого начала, будет повторяться много-много раз, целую вечность, представляя Шарчи. Монетка! вдруг вскрикнул Арчи, подскочив от радости. У меня есть монетка! смешавшись, доктор Болин замер на месте. Ха-а, у меня есть монетка, паршивец ты едакий! На кое с выкуси. Доктор сделал еще один неуверенный шаг, доверчиво протянул руки ладонями вверх. Назад, стой на месте. Так, вот что мы с тобой сделаем. Хватит болтовни. Я положу автомат сюда, медленно, сюда. Наклонившись, Арчи опустил пистолет на землю строго посередине между ними. Это чтобы ты мне доверял. Я даю тебе слово. Сейчас я подкину монету. Орел. Я тебя убью. Но промямлил доктор Болин. В его глазах Харчи впервые увидел не поддельный страх, такой же, как и перехватывал горло ему самому. Решка, оставлю в живых. Всё, без разговоров. Я не очень в них силён. Это лучшее, что я могу предложить. Итак, опля. Оп Монета взлетела в воздух и завертелась, как взлетают и вертятся все монеты в идеальном мире. то поблескивая, то пропадая во тьме и гипнотизируя взгляд. Затем, на излёте своего триумфального подъёма, она накренилась и опрокинулась дугой. Проследив её траекторию, Арчи понял, что упадёт она не ему в руки, а позади, на приличном расстоянии. Он повернулся и увидел, как монета приземлилась в грязь. И только хотел её поднять, как раздался выстрел. И он почувствовал обжигающую боль в правой ягодице. Глянул вниз. Кровь. Пуля прошла на вылет, чудом не задев кость, но оставив глубоко в плоти засевший капсюль. Боль одновременно казалась и мучительной, и почему-то далёкой. Обернувшись, Арчи увидел согнутого в три погибели доктора Болина, рука с автоматом висела как плеть. "Мать твою, зачем ты это сделал?" в сердцах воскликнул Арчи. И с лёгкостью выдернул автомат у безвольного противника. Выпала решка, видишь? Решка. Смотри, решка, решка. И вот Арчи кинулся под пулю, чтобы сделать нечто удивительное даже для телевидения. Во второй раз спасти того же человека и во второй раз без всяких на то причин. Ох, и нечисто это дело спасать людей. Весь зал с ужасом смотрел, как пуля попадает в ягодицу, проходит через бедро и, вращаясь, как в какой-нибудь мелодраме, прошивает стекло коробки, в которой сидит мышь, осколки во все стороны. Вот это зрелище. В телевизоре бы тотчас зазвучал саксофон, грянули фанфары. Но сначала досмотрим игру, чтобы вы они не думали, её нужно доиграть. даже если она, как обретение независимости Индии и Ямайки, как подписание мирного договора и швартовка пассажирского судна, окажется лишь началом ещё более длинной истории. Та самая группа лиц, что подбирала краску для стен этого зала, ковёр, шрифт для афиш, массивный стол, разумеется, проверила и коробку, из-за которой разыгралась вся история. И это прекрасный демографический сценарий для тех, кто жаждет увидеть, как свидетели безбожно путали Маджида с Милатом, сбивая с толку стенографисток. Как видеоплёнка запечатлела загадочную жертву Арчи и членов всех семейств, как судья сдался перед этим невероятным судебным случаем, и близнецы отделались четырьмя сотнями часов общественных работ, которые они неестественно отмотали под руководством Джойс. трудясь над её новым проектом устройством огромного парка на берегу Темзы, приуроченного к началу нового тысячелетия. Быть может, работающим молодым женщинам в возрасте от 18 до 32 будет интересно спустя 7 лет взглянуть на фотографию Айри, Джошо и Гортензии на берегу Карибского моря. Айри и Джошо в итоге стали жить вместе. Нельзя же вечно противиться судьбе. и посмотреть, как Ирина, малышка без отцовщина, свободная, как Пиноккио, пляшущий на верёвочках в руках своего отца, пишет ласковые письма плохому дяде Милату и хорошему дяде Маджиду. А представителям теневых структур и пенсионерам вероятно окажется любопытным взглянуть, кто: Алсана, Самат Арчи или Клара выиграет у О'Коннелла в рулетку 31 декабря 1999 года в ту историческую ночь, когда Абдул Микки всё же распахнул для дам двери своего заведения. Но, конечно, рассказывать тети и им подобные длинные истории всё равно что развивать миф злую ложь о том, что прошлое всегда тягостно, а будущее прекрасно. Уж кто-кто, а Арчи знает, что это не так и никогда так не было. Наверное, было бы интересно провести исследование, разделить зрителей на две части: одни будут смотреть на истекающую кровью человека, асевшего на стол, другие станут наблюдать, как улепетывает со всех лап непокорная коричневая мышка. К примеру, Арчи следил за мышью. Он видел, как она на секунду замерла. с самодовольным выражением на мордочке, будто и не ожидала ничего другого. Потом промчалась через его голову и припустила по столу, уворачиваясь от чьих-то цепких пальцев. Он успел заметить, как она соскочила со стола и исчезла в вентиляционном отверстии. Беги, родимая, подумал Арчи.